Глава вторая. Последний год в провинции. Сажусь на диету. Я говорила, что вышла замуж в 24 года. В это время, то есть 5 лет назад, я впервые узнала о кремлевской диете и решила ее использовать. Многие женщины мечтают похудеть к какому-то знаменательному событию в своей жизни. Ко дню рождения, к Новому году, к свадьбе. Я в то время была такой же, то есть не понимала, что результат должен быть не временным, а постоянным, и что нормальный вес нужно поддерживать и в будни, и в праздники. Короче, за четыре месяца до свадьбы я села на Кремлевку, и результат не заставил себя долго ждать, я значительно похудела со 105 до 87 килограммов.